Одиссей открывается Пенелопе. Изложено по поэме Гомера Одиссея. Когда рабыни и миланты понесли заслуженную кару, Одиссей повелел их вреклей принести очистительного курения и окурилым всю пиршественную залу. Собрались все рабыни Одиссея, они обступили своего господина и целовали ему руки и ноги радуясь его возвращению. Плакал и сам Одиссей, увидев вновь своих домочадцев. Пока Одиссея приветствовали все его домочадцы, Эвриклея побежала в покой Пенелопы, разбудила ее и сообщила ей радостную весть, что вернулся наконец ее муж и отомстил женихам, убив их всех. Не хотела верить этому Пенелопа, Она думала, что еврейклеи смеются над ней. Долго уверяла еврейклеи свою госпожу, что действительно вернулся Одиссей, что тот странник, с которым так долго беседовала Пенелопа, и есть Одиссей, что она узнала его по рубцу на ноге. Но он велел даже от Пенелопы хранить в тайне весь-то его возвращение. Несмотря на убеждения еврейклеи, Пенелопе казалось невероятным, что Одиссея и один мог убить всех женихов. Наконец Пенелопа согласилась пойти в пиршественную залу. Придя туда, она не могла сразу решить, броситься ли ей в объятия Одиссею или прежде расспросить его, чтобы окончательно убедиться в том, что странник действительно ее муж. Села рядом со странником Пенелопа. Пристально стала она вглядываться в него. То казалось ей, что это Одиссей, то вновь начинала она сомневаться. В виде ее колебания, Телемах стал упрекать ее. «О, возлюбленная мать!» — так говорил Телемах. «Неужели у тебя в груди сердце подобное камню? Вернулся, наконец, твой муж». А ты сидишь и не промолвишь даже слова. Вряд ли найдётся в целом мире другая жена, которая бы встретила так неприветливо мужа, вернувшегося к ней после долгой разлуки. Сын мой, ты видишь, что от волнения не могу я вымолвить ни единого слова, отвезила Телемаху Пенелопа. Если странник Действительно, Одиссей, то есть-то меня с Одиссеем такая тайна, открыв которую мы всегда узнаем друг друга. Олобнулся Одиссей и сказал Телемаху: Сын мой, не волнуй мать. Распросив меня, она убедится, что я Одиссей. Трудно ей узнать меня в этом рубеще. Теперь же надо нам решить Как сохранить на всё время в тайне гибель женихов от граждан города, чтобы не возник мятеж? Ведь самых знатных юношей убили мы, и их родные захотят отомстить нам. Повелела Дисее всем рабам и рабыням начать пение и весёлую пляску под звуки кифары Фемии, чтобы все думали, что во дворце совершается празднество лучцов исполнили его приказания, и действительно, все проходящие мимо думали, что в нём справляется свадебный пир Пенелопы с одним из женихов. Одиссей же, омывшись и надев богатые одеяния, вошёл опять в чертог и сел против Пенелопы. Божественной красотой наделила его Афина. Одиссей, чтобы убедить Пенелопу, решил открыть ей одну тайну известную только им двоим. Подозвав Евриклею, повелил он ей приготовить себе ложе. Пенелопа уже сказала Евриклее: "Хорошо, приготовь ему ложе, Евриклея, но только не в ту опочивальню, которую выстроил сам Одиссей. Выдвини из опочивальни богатую постель и на ней приготовь ложе". "О, царица!" воскликнул Одиссей. Кто же может сдвинуть с места ту постель, которую я сделал сам? Ведь ты же знаешь, что она сделана из громадного пня маслины, который росла около дворца. Сам я срубил её, я кружил с стеной, сделал из пня постель, затем украсил её золотом и серебром и слоновой костью. Но, может быть, за моё отсутствие кто-нибудь спилил пень? и сдвинул постель. Теперь знала Пенелопа, что перед нею Одиссей. Лишь они вдвоём знали тайну, как устроена постель. Зарыдала Пенелопа, бросилась в объятия Одиссея и нежно стала целовать его. Плача, обнял свою верную жену Одиссей, прижал её к сердцу и покрыл поцелуями. Так Спасившийся от бури пловец, выброшенный на берег, целоюд землю. Долго плакали, обняв друг друга Одиссей и Пенелопа. Так застала бы их и утренняя заря, если бы богиня Афина не удлинила ночи и не запретила бы взлетать на него богине зари, розопёрстой Эос. Покинули пиршественную залу Одиссей и Пенелопа и ушли в свою апочевальню. Телемах же велел рабам и рабыням прекратить пение и пляску, и весь дворец погрузился в сон. Не спали лишь Одиссей и Пенелопа. Одиссей рассказывал ей о своих приключениях и жадно внимала ему верная Пенелопа. Рассказала и она мужу обо всем, что пришлось ей претерпеть от женихов во время его отсутствия.